Балканские истории. Как монахи живут на Святой горе. Автономное монашеское государство Святой горы Афон на восточной конечности трехпалого греческого полуострова Халкидики один из тех балканских уголков, куда мне пока не удалось добраться. Главная вершина полуострова довольно сурового вида, если смотреть с моря, пик высотой в 2033 метра, уже называется Афон в честь античного гиганта осмелившегося бросить огромный камень в Посейдона самоуправляемое сообщество 20 православных общежитных монастырей и 12 скитов более 2000 монахов относящееся к юрисдикции Константинопольского патриархата считается крупнейшим центром православия три афонских монастыря условно говоря, славянские. Каждый из них духовно поддерживается соответствующей автокефальной поместной церковью. Русский монастырь святого Пантелеймона, 67 иноков, сербский Хиландар, 58, болгарский Зограф, 32. Господь, конечно, не различает страждущих и кающихся. Все они его смиренные рабы, Но число иноязычных иноков в афонских обителях ограничено 10% от общего состава насельников. Обычаи Святой Горы, обитатели которой посвящают все свое бытие духовному подвижничеству и спиритическим практикам, запрет на въезд женщин и ввоз женских особей животных, кроме куриц, яйца которых используются в церковной живописи и кошек, которые ловят грызунов. Самый древний из афонских монастырей, Великая Лавра, основан преподобным монахом Афанасием в 963 году, и эта дата считается исходной точкой организованного иночества на Афоне. Хотя византийский император Константин Погонат передал полуостров собственность людям Божиим почти на три столетия ранее. Святая гора почитается как удел Богородицы, земля, находящаяся под покровительством Девы Марии, поэтому полуостров православия и выдержал тысячелетние испытания невзгодами времени и политики. Монашеское сообщество неоднократно попадало под оккупацию, но православные святыни щадили от разрушений и разорений, и османские султаны Мурат II и Махмуд II — и даже Адольф Гитлер. Зато не щадила природа. Или, быть может, промысел божий, испытывая каждую из обителей крепостей многочисленными пожарами. В 2004 году от огня сильно пострадал Хиландар, старший в иерархии славянских монастырей, заложенный в 1198 году ушедшим из мира великим Жупаном Стефаном, первым князем из династии Неманичей, и его младшим сыном Растко, больше известным теперь как Святой Сава, но по причуде истории, носящей имя греческого монаха Хиландар, считается единственной непрерывно существующей сербской институцией и, следовательно, важнейшим национальным кладезем духовности и мудрости. Мой белградский знакомый Мирко Ковачевич работает в этом монастыре реставратором, а его жена Лильяна, Пишет иконы и религиозного содержания картинки на липовых досках, освященных хиландарскими иноками. Один из лильяниных подарков, список фрески «Житие Онуфрия Великого» из Соловецкого монастыря, хранится у меня дома вот уже много лет. В начале 2000-х годов я серьезным образом собирался в паломничество на гору Афон, даже написал очерк об этом воображаемом походе. Побывал в селении Уранополис, греческий Град Небесный, на границе Православной Республики и остального мира, откуда паромы Святой Пантелейман и Достойно есть, отправляются к пристани Дафни. В Салониках посетил бюро паломников Министерства Македонии и Фракии. Узнал, какие документы нужны для получения разрешения на посещение Святой Горы. Дальше этого, однако, дело не двинулось. Отвлекла мирская суета. Наверное, мое время для такого духовного путешествия еще не пришло. Сербия, очевидно, до сих пор не залечила тройственную травму, выпавшую на жизнь одного поколения, но аукающуюся и детям, и внукам. Распад Югославии, бомбардировки НАТО, потеря Косова. Напоминания об этих бедах стали белградской повседневностью которую горожане стараются не замечать, но которой, похоже, все еще вынуждены жить. Вот безногий ветеран балканских войн в потертом камуфляже продает в подземном переходе иконки православных защитников и значки с патриотическими надписями. Все за грош, но никто не интересуется. Книжные магазины полны монографий с заголовками «Агония Югославии», «Распятая Косово» как в 20 веке убивали сербский народ. Но никто не покупает. Вот плакат с объявлением о митинге в защиту Радко Младича. Но озорники испортили портрет боснийско-сербского генерала черным фломастером. А вот будничные последствия этих травм. Неважная жизненная устроенность большинства населения. В Белграде популярны подержанные автомобили, потому что мало у кого есть деньги на новое, В рассрочку здесь можно приобрести не только мебель или кухонную технику, но даже ботинки или турпоездку, потому что многим и такие покупки не по карману. Балканы, это я ощутил и в Белграде, не до конца еще вплыли в 21 век. Где-то сортировка бытового мусора и семейный поход в интерактивный музей уже давно стали обыкновением А где-то посиделки в прокуренных кафе и дискуссии о всемирном заговоре все еще остаются повседневной медитативной практикой. Под сербское господство Белград впервые попал в конце 13 века, на короткий срок превратившись тогда в столицу князя Драгутина. Вторым и последним средневековым сербским владетелем, обустроившим в этой крепости свой княжеский двор, стал деспот Стефан, Сын косовского героя-мученика Лазаря, управлявший Белградом до 1427 года, тоже в качестве восстала Венгерского королевства. Венграм город был известен как Нандорфехервар, и он долго оставался самым южным Мадьярским оплотом. Окончательно отбившие Белград у христиан в 1521 году османы переназвали его на арабский манер Дар-Аль-Джихад, «Крепость войны за истинную веру». Православные славяне селились на селе. В посадах у стен твердыни Аллаха на протяжении трех с половиной столетий обустраивались греческие, еврейские, латинские купцы. Дар-аль-Джихад был типичным восточным городом с мечетями и минаретами, мало чем отличаясь от Эдирны или Босна-Сарая. Эти отличия стали разительными только во второй половине XIX столетия, когда вслед за османским гарнизоном Белград покинули практически все мусульмане. Исламские постройки перепрофилировали или превратили в руины. Смену вех пережили в Белграде только знаменная мечеть до да некоторые памятники внутри периметра крепостных стен. В Последний раз эта мечеть Байракли горела в 2004 году. Так сербские православные активисты выразили отношение к очередному всплеску насилия в Косове, и я видел, как ее потом восстанавливали. Белградчане отличаются от остальных европейцев тем, что прадеды не оставили им домов, в которых можно было бы жить, а деды не оставили библиотек, книги, из которых можно было бы читать. Написал о своем городе один из его современных летописцев самому древнему в Белграде гражданскому сооружению, невысокому зданию габсбургской постройки на улице царя душана не исполнилось еще и 300 лет. Столица Сербии вечно молода в том плане, что новые здания здесь сооружают не рядом со старыми, но скорее на месте старых. Первыми Белград пытались, в современном смысле этого понятия, европеизировать австрийцы, оккупировавшие город В 1717-1739 годах предварительный эскиз плана урбанизации, точнее, приведение центра хотя бы в относительный порядок, местный профессор Эмилиян Йосимович составил в 1867 году. Архитектурный ансамбль городского центра в главном сложился в Югославское Королевское время. Дядя Петя и Александр Объединитель приводили свою столицу в порядок, добавляя ей бульваров, блеска, дворцов, нарядности. Этим же, с новыми силами и с новой идеологией, деятельно занимался Иосип Брос Добарск Роз. Всем хорош! В Белграде, вот по этим причинам, весьма своеобразное ощущение исторической укорененности. Оно не римско-афинское, конечно, и даже не московско-питерское то есть нет такого чувства, что шагаешь по святым камням, но вовсе и не американское, которое, по мнению многих европейцев, благополучно обходится вообще без подложки из прошлого. Белград хорош не мертвыми камнями, а другим. Это подвижный, бессонный, умело свингующий город. В этом отношении он составляет удачную пару, скажем, Милану, на которой, как кажется, сербская столица держит культурно-технологическое равнение. Белград заложен и построен не у моря, но все равно у подвижной водной границы, поэтому его жителям, как я заметил, притят чопорность и отсутствие вольности. Любая изоляция, хоть военная, хоть политическая, хоть финансовая, душит этот город. Изоляция Белграду противопоказана и для Белграда противоестественно. Отчасти поэтому авторкичная, по сути своей, политика Милошевича и вызывала такое сильное общественное сопротивление. Не случайно главным лозунгом студенческих демонстраций в годы международной блокады Малой Югославии, вызванной все теми же злосчастными военными конфликтами, была кричалка «Белград – это мир», в старорусском значении «Мир – Вселенная». Открытое общество, то есть, требовали в первую очередь не власти для оппозиции, не социальных гарантий для родителей, даже некачественного образования для себя, добивались соотнесения жизненных возможностей темпа развития страны с передовым европейским графиком. Сетовать было на что? Ежемесячная инфляция в начале 1993 года составила 313 миллионов процентов. В обращении находились банкноты номиналом до 500 миллиардов динаров. На этой купюре изобразили портрет литератора Йована Йовановича Змая, автора сатирических рассказов, патриотических стихов, которые учат наизусть младшеклассники и важного сборника трагических повестей «Увядшие розы». Я наблюдал, как ветерок гонял по аллеям Белградского парка купюры с многочисленными нулями печальным лицом мая Эти деньги не стоили бумаги, на которые были напечатаны. Один мой знакомый пошутил горько и остроумно. У нас одно яйцо стоит килограмм денег. И был он недалек от истины. В конце концов, правительство провело финансовую реформу и новые динары обменяли на старые в пропорции 1 к 13 миллионам. «Сербы?» Гордый и горделивый народ. Белград всем с лишним десятилетий оставался столицей первого в новой истории самостоятельного славянского государства на Балканах, потом объединил под своим крылом соседей, потом еще почти полвека хвалился открытостью и умением при социализме жить как при капитализме, оказавшись в новых исторических условиях, сербы не хотели отставать, но все равно отстали. Сербская традиция, конечно, таится не в космополитичном Белграде. В поисках корней нужно отправляться из столицы куда-нибудь на холмы Шумадии, в долину Муравы, в густые леса Златибора и Сувобора, на тихие берега Колубары и Студеницы. За аутентичностью нужно ехать в Ужице, потому что именно там производят лучший в стране мягкий сыр «Каймак», Или в Краугаевац, где десятилетиями выпускали по итальянской лицензии югославские народные автомобили семейства «Застава». А теперь наладили сборку «Фиат-500», и где проживает самый, что ни на есть, рабочий сербский человек. Или в Лесковац, где каким-то уникальным способом коптят на гриле несчастных телят и поросят. Нужно ехать, наконец, в глубоко народные Крушавац, Кралево, Ягодину, Здесь дремлет иногда просыпается богатырская сила. Из среднесербского города Чачак в октябре 2000 года двинулась на Белград колонна строительной техники, чтобы отодвигать с пути полицейские посты и совершать в столице новую сербскую революцию. Все брутальная героика патриотическая вне зависимости от идеологической направленности, политического вектора развития и гастрономических пристрастий, рождается в Шумадии, Златиборе, в Поморавье. В живописных краях цветущих садов, сливовых, яблоневых, грушевых, абрикосовых. В любой сербской деревне, да хоть под Белградом, найдутся мастера изготовления фруктового и ягодного бренди «Раки» крепкого напитка, грубоватого, но, несомненно, выдающихся вкусовых качеств. собственно, стрюмки шливовицы – слива, кайсиевачи абрикос, лозы – виноград, вильямовки – груша, траворицы, полевые травы, ораховачи, орех, смаковачи – инжир, клековачи – можжевельник и тому подобное, начинается в пределах сербской географии любой мужской разговор – Новыми рюмками тех же напитков этот вдумчивый разговор продолжается и заканчивается. Запасы ракии отыщутся в каждом уважающем себя сербском доме. Будь ты хоть тысячу раз городской, столичный житель, хоть какой метросексуал, твои дед и дядя, в крайнем случае тесть шурин, ну или деверь соседа, все равно загодя прислали из-под заячара или олексинаца, Пару приятных пузатых бутылей, те, у кого по недоразумению нет сельских знакомых, родственников, могут легко пополнить запасы, отправившись в необременительное путешествие за городскую околицу. Объявления о продаже напитка высококачественной выгонки, выпечки, если точно переводить с сербского, вывешены на воротах деревенских домов. Дорогого русского гостя все непременно угостят также историческим рассказом об обычае предков закапывать в саду дубовый, обмазанный смолой бочонок с ракией, произведенный по случаю рождения первенца, и откапывать этот драгоценный сосуд лет через восемнадцать по случаю проводов выросшего сына в армию или в честь его свадьбы. Это и есть самое натуральное из натурального». Не обжигающее горло, но стекающее прямо в сердце. До 60 градусов крепостью, да под плач скрипки, да под духовой оркестр. Однако не пробуйте пойло под названием «Брыля». Даже карту не подносите, как бы вас ни уговаривали. Этот самогон злее табуретовки. Дети Балкан. Йованка Будиславлевич Броз. Вдова Югославии. Югославский маршал Победы окончил Вторую мировую войну 53-летним красавцем, мужчиной в расцвете сил и с богатым личным прошлым. Первой супругой Иосифа Броза, свидетельницей начала его политической карьеры и матерью его старшего сына Жарко, была сибирская крестьянка Пелагея Белоусова. Семейный очаг быстро угас. Но развелись супруги лишь в 1936 году, когда Тита увлекся австрийской коммунисткой Люцией Боуэр, Йоганной Кёниг. Через год Кёниг расстреляли в СССР как агента гестапо. Перед войной у Иосифа Броза завязались отношения со словенкой Гертой Хаас, ознаменовавшейся рождением сына Александра Мишо но не выдержавшая испытаний политикой и временем. Молодая партизанская подруга и секретарь партизанского маршала-хорватка даварянка Паунович скончалась от туберкулеза весной 1946 года. Тито приписывают романы со многими красавицами из разных стран, в их числе с советской кинозвездой Татьяной Акуневской. В 1941 году в новелле «Ночь над Белградом» Из сталинского боевого киносборника номер 8 Акуневская сыграла роль сербского радиодиктора В оккупированном фашистами городе, исполнив для слушателей песню В которой был и такой куплет «Пламя гнева горит в груди, пламя гнева в поход нас веди Час расплаты готов, смерть за смерть, кровь за кровь В бой, славяне, заря впереди!» Вскоре после войны 32-летняя Акуневская приехала показывать фильм зарубежным друзьям в Белград, где и повстречалась с Иосипом Брозом. О близком знакомстве с Тито актриса рассказала в своих мемуарах. Но в других источниках подтверждений о вспыхнувшем романе я не нашел. В 1948 году Акуневску арестовали. Пять лет она провела в ГУЛАГе. А югославская мирная жизнь диктовала иную, строгую партийную мораль, и мудрецы из окружения Тито стали подбирать ему постоянную спутницу жизни. Кастинг, судя по свидетельствам знающих людей, прошли 50 молодых особ. В финальном туре из пяти лучших кандидатур маршал выбрал себе в ассистентке 22-летнюю черноволосую красавицу Иванку Будиславлевич сотрудницу службы охраны и хозяйственной службы одной из белградских партийных резиденций. Йованка родилась в семье сербских крестьян в области Лика, Хорватия. 17 лет пошла в партизаны. Храбро воевала, получила ранения и фронтовые награды. Победу встретила бойцом первой добровольческой югославской пехотной бригады, действовавшей в составе Красной Армии. Была ли Йованка советским агентом? В какой степени ее поступками руководили партийные соратники маршала, эти вопросы и теперь остаются предметом споров историков. Роман с Будиславлевич развивался непросто, поскольку Тита отвлекся еще на отношения с оперной певицей Зинкой Кунс. Но в 1952 году Йосип и Йованка все же поженились. Со временем... Она решительная, волевая женщина, подполковник запаса Югославской народной армии, приобрела значительное влияние на супруга и, как полагают, участвовала в решении кадровых вопросов, отбирая сотрудников аппарата президента СФРЮ. В руководстве страны это многим не нравилось. И когда в начале 1970-х годов после двух или трех инфарктов престарелый политик стал отдаляться от дел, партийной верхушке приняли меры. Была создана комиссия для рассмотрения деятельности товарища Йованки. Жену Тита обвиняли в шпионаже в пользу СССР, в заговоре против супруга, в попытке государственного переворота. В 1975 году последовал формальный разрыв семейных отношений. Тита переехал в отдельную резиденцию. Иванка постепенно перестала участвовать в протокольных мероприятиях. О разводе не сообщалось, детей у них не было. После кончины Тито в 1980 году Иванку поместили под домашний арест. Имущество конфисковали в пользу государства, свободу перемещений ограничили. Многие годы Иванка Будиславлевич броз провела в затворничестве в скромных бытовых условиях, не появляясь в обществе и лишь изредка принимая журналистов. Она скончалась в 2013 году. Ее похоронили неподалеку от могилы мужа в Вилградском мемориальном комплексе «Дом цветов». Книга мемуаров вдовы Югославии называется «Моя жизнь, моя правда». Карта Шумадии, как считают ее патриоты, напоминает очертаниями человеческое сердце. Это ухоженный, расчерченный на полевые прямоугольники и квадраты сельскохозяйственный край с изобилием лесов, из-за которых область когда-то и получила свое название. Так и хочется сказать, что пейзажи холмистой равнины напоминают тосканские. Но не встретишь тут ни кипарисов, ни итальянцев. Из шумадийского села Орашац, 200 лет назад поднималась и набирала силу первое сербское восстание. Тут десятилетиями бурлил настоящий сербский народный протест. Французский путешественник Жозеф Ренак нашел нужный эпитет. В момент опасности здесь каждое дерево превращалось в гайдука. В Тополе, одном из центральных оплотов сербской борьбы, Георгий Петрович обустроил княжеский штаб независимости, а его венценосные потомки через столетия организовали впечатляющий фамильный мавзолею-сыпальницу – собор святого Георгия Победоносца. Здесь, на лесистом холме Опленац, Георгиевичи молятся, бракосочетаются и покоятся. Иконостас, купола, столпы, своды, стены, крипта храма в которой установлены три десятка саркофагов с останками членов княжеско-королевской семьи, Еще дюжина гробниц, пока пустуют во имя будущего, украшены 725 мозаичными композициями, копиями икон и фресок из 60 главных православных церквей, включая афонские, косовские и все другие. 3,5 тысячи квадратных метров многофигурных святых картин выложены 40 миллионами стеклянных кубиков бесчисленных оттенков. Под главным куполом На нем поднимает троеперстие Христос Вседержитель, каждый палец длиннее метра, тяжелое бронзовое паникадило, в центр которого поставлена перевернутая корона, символ потерянного на косовом поле сербского царства. Почин высокодуховному проекту положил Петр I Георгиевич, а завершались работы после череды войн уже в другом, тридевятом королевстве, при Александре I Кара Георгиевича, вскоре после торжественного открытия экспозиции «Мозаик» король-объединитель в этом же храме и упокоился. Над оформлением мавзолея трудился в числе прочих мастеров уже упомянутый русский эмигрант-академик Николай Краснов. Стеклянное хозяйство оплянаца, грандиозный православный татуаж и галерея сербских средневековых владетелей Каждый держит в руках макет какого-нибудь основанного им важного монастыря. И Богородица, копия росписи из печи, и Святой Георгий, копия росписи из села старо и Евхаристия, и Святой Сава, список фрески из Мелешева, и Тайная Вечеря, и Крестный Путь, и все прочее. Поднебесно, красиво и красочно – В доступной форме и в библейском контексте рассказывает прихожанам о тернистом Божьем пути и пути сербского народа, совершенном под руководством добрых князей, жупанов, деспотов, царей, королей и императора душа насильного. Логичной кульминацией этого движения вверх, говорит нам храм, стали царствования Кара георгиевичей Они ведь не знали, что за взлетом последует падение, изгнание, а после возвращения, через полвека, декоративный статус, не позволяющий играть серьезную роль в политике. Крагуевац, административный центр Шумадии. В 1818 году стал первой столицей автономного княжества. Здесь принимали первую сербскую конституцию, открывали первое в полусвободной Серпии гимназию и аптеку, Первые суд и театр, учреждали первые газету и хор народной песни, первый национальный пивной завод, отливали первую в Сербии пушку, отсюда же первоначально пытались распространять европейскую идею в ее сербском понимании. Многие реликвии и государственности сохранились в Крагуеваце до сих пор, но город давно утратил столичный лоск и выглядит тихой провинциальной гаванью. Местные дали, подернутые дождливой пеленой, я рассматривал из окна ресторана Панорама на последнем восьмом этаже отеля Крагуевац компартийной постройки. Это совсем не та панорама, которая когда-нибудь откроется восхищенному взгляду с верхотуры башни Београд, а впрочем, кое в чем сербском, точно такая же: Крагуевац расположился прямо посередине нынешней Сербии. И можно усмотреть некоторую естественность в том, что именно отсюда власти автономии приступили к новому собиранию земель своего народа. Напомню, что средневековое сербское государство формировалось вокруг области Рашка. В последние века этот исторический регион известен еще и по своему османскому наименованию Санжак, район, расширившись затем в том числе и на территории современных Косово и Македонии. Некоторые неманичи считали своей столицей старий расу, где сохранился самый древний в стране, с восьмого столетия многократно обновленный и перестроенный, храм святых апостолов Петра и Павла. Один князь установил своей столицей, известный с античных времен, как главный перекресток Балкан, город Ниш. Душан Сильный предпочел возложить стэмму себе начало в Скопье, а правил из Призрана, По руфеодальной раздробленности сербские княжества размещались и на землях нынешних Черногории, Герцеговины, юго Далмации, в широкой полосе от Дуная до Адриатического побережья. К концу 17 века новым центром сербского сплочения стали отвоеванные Габсбургами у Басурман южновенгерские придунайские земли Банат, Бачка, Срем. В же еще через столетие спасался от султанской охранки Георгий Петрович, бежавший из родной Шумадии после убийства мусульманина, бывший унтер-офицер австрийской армии. Человек неграмотный, но бесстрашный, пугавший бескомпромиссностью даже товарищей по оружию, спустя время Кара Георгий вернулся на родину, чтобы возглавить православный бунт против поработителей. Этот бунт вышел решительным и беспощадным и вызвал столь же беспощадный ответный террор султанских наместников. После разгрома в 1809 году отрядов повстанцев на холме Чегар, что близ Ниша, военачальник Хуршит Ахмед Паша, янычар грузинского происхождения, приказал обезглавить трупы врагов и соорудить из их черепов так называемую «пирамиду смерти». Без малого пятиметровую «челекулу» 14 рядов муровали неполную тысячу мертвых голов, со временем страшный памятник растерял свои морбидные элементы, османское государство несколько гуманизировалось и почти все еще остававшиеся в башне черепа устранили. После того, как сербы в 1878 году получили контроль над Нижской областью, так называемую «башню черепов» накрыли балдахином с православным крестом, а потом заключили в часовню, украшенную символикой смерти. Сейчас внутренняя конструкция зияет полусотней пар пустых глазниц. Еще один череп, как считается принадлежавший главарю гайдуков Стефану Синджеличу, ценой своей жизни взорвавшему пороховой погреб вместе с толпой подчиненных и противников, помещен в стеклянный контейнер. В описании их подвига Синджелича «Сербские в плен не сдаются» явственно звучат жертвенные мотивы косовского эпоса. И этот герой тоже предпочел царствие небесное радостям земной жизни. Между тем, непредвзятое изучение истории вопроса открывает некоторые особенности битвы на холме Чегар. До поры до времени действия сербских партизан были успешными. Они теснили султанские рати и установили контроль над значительными территориями, но избрали неверную тактику. Окопались вместо того, чтобы развивать наступление на ниш. Между полевыми командирами возникли разногласия. Одни покинули зону брани, другие, возможно, намеренно, не выручили товарищей. В героическом мифе и в вопросах национально-освободительной борьбы, эффектная смерть за родину ценится выше эффективных военных действий. синжелич воспет в песнях в стихах Иовановича Змая, и менять их смысл никто не будет. На поле боя на вершине холма Чагар теперь тоже установлен народный памятник русской работы в виде башни, символа сербского военного лагеря. Монумент находится под охраной двух пушек польского производства, из которых сербские артиллеристы якобы полили во время другого славного сражения у горы Цер. Мемориальным комплексом заведует семья волонтеров-краеведов. Сарджан Маркович, сходу предложив мне утреннюю рюмку шливовицы, привычно пускается в бойкий рассказ о геополитических обстоятельствах схватки храбрецов С оккупантами. И история Сджана сродни эпосу. В них точно выдержан былинный метр. Гайдуки Синджелича рассчитывали на помощь русских братьев, но русские не пришли, потому что не смогли переправиться через набухший из-за наводнения Дунай. Хуршит Ахмед Паша. Первым делом бросил в бой албанских головорезов-наемников. Срджан делает многозначительную паузу. Решила исход сражения то обстоятельство, что англичане вооружили армию султана самым современным оружием. Уже тогда британцы помогали врагам сербов. Делает вывод экскурсовод. На протяжении всего 19-го столетия Челекулу и Холм Чегар описывали и рисовали разные заграничные путешественники, изучавшие европейские владения османов. Баталист Верещагин, сопровождавший русскую армию в победоносном Балканском походе 1877-1878 годов, до ниша, как известно, не добрался. Знаменитое полотно «Апофеоз войны» – изображение высокой пирамиды из черепов, над которой витают вороны – Художник создал на несколько лет раньше, после возвращения из Средней Азии. На раме картины сделана надпись. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Не сомневаюсь, что и Кула и памятник на холме Чегар Василия Васильевича очень бы заинтересовали. Из-под купола Чегарского монумента «В ясную погоду» Хорошо просматривается гора Каменечки-Вис, на склоны которой жители Ниша, по рабочей традиции, отправляются справлять Первомай. С другой стороны видны снежные шапки Старопланины. Город, между прочим, родина древнеримского императора Константина, древний Наис, лежит южнее, неподалеку от слияния Нишавы и Южной Моравы. Сербским он стал полтора века назад, а до того, как говорят, вся округа была преимущественно болгарской, хотя подтверждение этого обстоятельства от местной патриотической интеллигенции теперь не добиться. Ниш основательно пропах умело прожаренным на углях мясом, которое продают здесь на каждом углу. И я удивляюсь, как местный Макдональдс со своими гамбургерами умудряется выдерживать конкуренцию Плесковиц и Чевапчичей, Ниш нетороплив, но многолюден и оснащен всем, что положено иметь третьему по величине городу Сербии, античной виллой Медиано с красивыми мозаичными полами, большущей византийско-османской постройки крепостью, в которой в летнее время проводят популярные кинофестивали, самой почтенной стране военной больницей, футбольным стадионом в парке Чаир, где я не обнаружил розовых кустов. Имеется также традиционный набор пафосных памятников, межвоенные работы освободителям города. Всем сразу, чтобы несколько не возводить, за 1874, 1878, 1915, 1918 годы, и королю-всаднику с саблей наголо Александру на таком высоченном пьедестале, что аж кепка падает. В тени этого пьедестала уцелели два покосившихся обелиска за скромными оградками – могилы подполковника Андреева и красноармейца Ганиатулина, погибших в нише в боях с нацистами осенью 1944 года. Они не единственные советские войны простившаяся здесь с жизнью, потому что однажды Нижское небо стало полем боя между союзниками по антигитлеровской коалиции. В день 7 ноября летчики американской 15-й воздушной армии открыли огонь по своим. Атаковали транспортную колонну советского 6-го гвардейского корпуса, следовавшую согласно приказу в сопровождении праздничного оркестра. Погибли 34 солдата и офицера, в том числе командующий корпусом генерал-лейтенант, еще около 40 человек получили ранения, два десятка грузовиков были сожжены. В ходе ответной атаки советские истребители во главе со знаменитым асом Александром Колдуновым сбили от двух до 5 данные разнятся, самолетов, внезапно ставшего противником союзника, потеряв и несколько своих боевых машин. Командование США объяснила случившаяся трагической ошибкой. Сбились с курса, приняли русских за немцев, были принесены извинения. Данные обои, чтобы не афишировать неприятный инцидент, засекретили. 22-летний капитан Колдунов, проявивший чудеса храбрости и с опасностью для жизни настойчиво демонстрировавший американцам красные звезды Яко, как полагают, именно за эту схватку получил свою вторую, золотую звезду Героя Советского Союза. он, будущий главный маршал авиации СССР, провел за годы войны 96 воздушных боев, сбил 46 вражеских самолетов и получается один союзнический. Один бой и одного американца ему не засчитали. Через 70 лет после победы в нише открыли мемориал памяти 34 советских воинов, погибших за независимость сербского народа в борьбе против фашизма. Рассказ об Асе Колдунове, блестящая военная карьера которого завершилась драмой, маршала сняли с должности главнокомандующего войсками ПВО в 1987 году после пролета на Красную площадь Матиаса Руста, привел в некоторое замешательство Сержана Тодоровича моего компаньона в путешествиях по Шумадии и Нишавскому округу. Сурджан, похоже, и не предполагал, что мир может быть устроен так нелинейно. Простой, хороший человек, с простыми мыслями, он дважды служил в военной полиции и с той поры, кажется, приобрел обыкновение в любой ситуации носить вольные спортивные штаны» во всем последовательный и всегда традиционный срджан твердо верит в международный заговор против своего народа, каждое воскресенье ходит в церковь святого Пантелеймана, в которой когда-то был крещен сам и в которой крестил двоих сыновей, и главным праздником считает славу святого Николая, когда три дня подряд собирает гостей в своем хлебосольном доме. По политике мы точно не смогли бы договориться Я ловко переводил разговор на футбол, потому что Сорджан в свои 45 лет все еще стоит в калитке за местную команду типа из пятой лиги, которую с добродушной любовью называют сельской. Он давно уже не выезжал за пределы бывшей Югославии, но, может, в следующем году запишется строителем в Россию или Швецию, потому что нынешняя работа водителя совсем не кормит. Сорджан взял с меня обещание вернуться в НИШ в День Святого Николая» потому что иначе мне никогда не понять, что значит настоящее сербское засторье. Я пообещал и постараюсь это обязательство не нарушить.